Глава 3. Я ехала верхом на неизвестном науке создании, покачиваясь в широком, шире обычного лошадиного, седле. А рядом шагал по вороху яркой опавшей листвы мужчина, о котором я знала лишь имя. За ним следовали другие странные спутники, тихо переговариваясь, но я от чего то не хотела оборачиваться. Над головой ползло переплетение черных ветвей, местами уже потерявших листья. Темнели колючие ели на фоне рассветного неба. Вспомнилась Алиса в стране чудес, которая провалилась за белым кроликом в огроменную бездонную нору. Теперь я лечу, вернее еду, в такую же непонятную даль. Я скосила глаза чуть в бок. Только кролик у меня не белый, а скорее русый и слишком брутальный. Вероника, мать твою, о чем ты думаешь? Тебя может похищают неведомо куда, а ты оцениваешь русоволосость этого викинга? Они его потенциальную опасность. А ведь он, по сути, в плену волок, ведет куда-то, не интересуясь моим согласием. И неважно, что спросить не может в силу непонимания. Все равно слишком бесцеремонно распорядился моей свободой. Что ему от меня нужно? Я сосредоточилась и отогнала сумбурные мысли. Пока не происходит ничего, чтобы напрямую угрожало моей жизни. В намерениях Ричарда не видно желания навредить или обидеть. По крайней мере, Пока. Так что стоит дождаться, когда мы выйдем из этого леса в цивилизацию. Желательно туда, где есть другие современные люди. А там буду что-нибудь решать. Все бы хорошо, если не бык. Бык никак не укладывался в придуманную мной историю. Такой зверюги просто не могло существовать в нашем мире. Или тут проводят эксперименты по скрещиванию животных, и все это часть какой-то дико секретной программы по... по воссозданию старины. Или по экспериментам Над психикой таких случайно попавших в историю людей? Вспомнился сериал про виртуальное путешествие в мир живых биороботов, созданные по мотивам времен Дикого Запада. Только я, хоть убей, не могла поверить, что у нас создают что-то подобное. Но это хотя бы какое-то объяснение, чтобы не сойти с ума. Ну вот. С этой уверенной мыслью я откинулась в седле чуть назад. А оно будто нарочно было такое удобное, широкое с высокой спинкой, что я... Не заметила, как снова отключилась. Я вынырнула из дремоты только тогда, когда в лицо задул сильный ветер. Я вздрогнула и тут же вспомнила, где нахожусь, при каких обстоятельствах. Солнце уже ярко освещало землю. Впереди раскинулось оранжевое поле пшеницы, позади темнел лес. Ричард по-прежнему вел на поводу моего зверо быка, приглушенно переговариваясь со своими на непонятном мне языке. Я поморщилась от боли в затекших мышцах потянулась и осторожно обернулась через плечо. Пятеро высоких мужчин следовали за нами. Двое верхом на таких же зверюгах, а трое пешком рядом с Ричардом. Одежда на всех была такая же грубая, в старинном стиле. Мужчины, особенно один, черноволосый, настороженно разглядывали меня, и я поспешила отвернуться. Вскоре мы обогнули высокий холм, и у меня вырвался удивленный возглас. Передо мной, на западе, развернулись настоящие горы, а в ущелье, между двумя пиками, настоящий замок. Или я повторяюсь со словом «настоящий». Настоящих викингов мне еще не хватало. Я тихонько простонала, покачиваясь в седле. Боже, надеюсь, я все-таки не сошла с ума. И всему этому и правда есть объяснение. Еще полчаса, и наша процессия приблизилась к монументальному сооружению. Заметно похолодало, так что я пожалела о майке на голое тело и легкой рубашке. «Патар, Атуа!» прозвучало негромко, и зверь резко остановился. Я спрыгнула так неосторожно, что пришлось схватиться за Ричарда, чтобы не грохнуться. Он придержал цепкой хваткой за предплечье чуть дольше, чем положено, и мне стало не по себе. Кто я для них? Пленница или нежданное гостья Осторожно высвободившись, я поежилась, обхватила руками плечи и вскинула голову, пытаясь окинуть взглядом самые высокие башни. «Башни! Поверить не могу!» Возле каменных стен носились с криками юркие ястребы. Ныряли в потоках ветра, а над ними стремительно летели облака. От необъятной высоты даже закружилась голова, и я снова взглянула на своих спутников. Мужчины переговаривались, будто решали, что все-таки со мной делать». Я оглянулась по сторонам, отведя, наконец, взгляд от высоченных гор и крепких каменных стен. Дорога к замку тянулась откуда-то из-за холмов и выглядела довольно пустынной. Велась едва заметно сквозь высокую траву и уходила к массивным дверям. Наверное, не самое популярное место в этих краях. Близко расположенных деревень тоже не видно. Впрочем, не мудрено. С такими-то прелестными созданиями в лесах. Я снова повернулась к замку. Даже рва и огромного моста на цепях здесь не было. А то я бы подумала, что точно очутилась в сказке. Впрочем, это Катя у нас любитель сказок, а я до сих пор не верю в реальность всего этого. Ричард, что-то коротко сказав остальным, отпустил своего зверя и повернулся ко мне. Чуть сощуренных глазах мелькнула настороженность. Я вопросительно наморщила лоб, мол, что происходит и чего ты от меня хочешь. Но Ричард Вдруг склонил голову на бок и посмотрел за мое плечо. Наконец на дороге в сопровождении нескольких человек показалась женщина в платье. Подол с длинными разрезами путался у нее в ногах, а распущенные каштановые волосы развивались на сильном ветру. Ричард неторопливо направился ей навстречу. Я молча ждала ее приближения, сложив руки на груди, пытаясь защищаться то ли от холодного ветра, то ли от нелепости всей ситуации. «Хорошо». «Предположим, это действительно замок. Не буду думать, как именно я здесь оказалась, но если представить, что все это происходит на самом деле, то пора прекратить истерику. Я в чужой стране, предположим. Я не понимаю языка. Рядом мужчина, который спас от опасности и отвез в замок. Или все не так? Я искоса глянула на напряженную позу Ричарда и поджатые губы. Кто же он сам? Судя по наряду, Он простой мужик. Охотник. А к нам решительно приближается хозяйка замка. И, возможно, Ричард сейчас сдаст меня ей как добычу или пленницу. Одежда им моя явно не нравится. Да и в целом косятся с подозрением. Как же объяснить все, если тебя никто не понимает? Может, хоть эта женщина поймет? Ричард заговорил первым. Бросил что-то отрывистое, прежде чем она успела задать свой вопрос. А я вдруг зависла разглядывая ее яркое лицо. Красивые полные губы, высокие скулы и пронзительно-голубые глаза. Смутно знакомая. Красавица смотрела на меня, вскинув брови и нахмурившись. Голос ее прозвучал мелодично. Она явно задала мне вопрос и ждала ответа. Я переглянулась с Ричардом невольно, ища поддержки, но в итоге просто развела руками. Девица вдруг выхватила из-за пояса кинжал и замахнулась. Я, как подкошенная, рухнула на земь, Кажется, снова заорала. Лезвие сверкнуло перед лицом, и моей реакции хватило только на то, чтобы зажмуриться и закрыть лицо ладонями. Ричард резко что-то крикнул девице и присел ко мне. Даже обхватил слегка за плечи и заставил подняться. Все плыло перед глазами. «Что за черт? Она проверяла меня или что?» Ноги стали ватными, сопротивляться больше не хотелось. Как и оборачиваться на девицу. Это какой-то кошмар наяву. Я больше не собираюсь гадать, что происходит. Бессильно уткнувшись в грубой выделки ткань на плече Ричарда, я вдохнула чужой запах ткани и железа. Он повел меня прямо в замок, уверенно и твердо, приводя в чувство с каждым шагом. Похоже, я ошиблась, и он здесь вовсе не простой охотник. И это подтвердилось, когда перед ним расступились и почтительно склонили головы двое стражей у самых ворот. Я постаралась выкинуть из памяти внезапное нападение и успокоить стучащее сердце. На ходу бегло осмотрела такие же военные одежды и рослые фигуры мужчин у ворот, ничему не удивляясь. Ну да, замок. Ну да, какие-то средневековые войны. Хорошо хоть не в латах, а то было бы совсем как в музее. Ладно, выдыхаем, забываем про кинжалы и смотрим, куда меня занесло. Ричард вскоре разжал тесную хватку и и просто пошел рядом, поглядывая изредка. Впрочем, за нами следовали, позвякивая оружием, и его соратники, похоже, думают, что я могу сбежать. Приняли за шпионку, что ли? Под широкой аркой ворот запахло сыростью. Но все же это было настоящим. Здесь не было чувства древности, какое порой охватывало меня в исторических местах, где все дышало стариной и ярко, виделись картины былых лет, вереницы человеческих жизней, смех и боль. В этом замке все было иначе. Здесь и сейчас. Я, наверное, как настоящий турист, принялась глазеть по сторонам. Вверх, по тщательно сложенным каменным стенам до самых макушек башен. Вдоль центральной площади внутри, по неистоптанному за сотни лет булыжнику под ногами. Вдали, на центральной площади виднелись щиты и крепежи для оружия. По стенам развивались флаги и слышался лязг металла. Что ж, сейчас самое время поверить в путешествия во времени, а конкретнее в прошлое. Интересно, где мы все-таки? И почему я никак не могу понять этот язык? Честное слово, даже любопытство брало разобраться. Мельком оглянувшись, я увидела, как за нами следует та девица, и за смесью подозрительности любопытство сверлит взглядом мне спину. В длинных разрезах ее платья Виднелись узкие обтягивающие штаны. Решительная мадам. Интересно, может она невеста или жена этого Ричарда? И теперь ревнует его ко мне? Право. Было бы за что. Я откинула за спину волосы, которые так и норовили от ветра лезть в лицо. Она проверяла меня. Ну и пусть. Пусть убедится, никакая я не опасная. Самой бы спастись. Оказаться где-нибудь далеко отсюда. Очень далеко. Дома. «Но этот странный сон слишком затянулся, поэтому придется тебе, дорогая, потерпеть мое присутствие, пока я не проснусь». Ричард коротко отдавал приказания, и слуги почтительно разбегались по делам. «Прекрасно. Значит, я в лапах не только у брутального охотника с топором, а еще и у хозяина этой не очень большой на внушительной крепости. Становится все чудесатее и чудесатее». «Катька, где же ты?» «С твоей фантазией». И любовью ко всяким приключениям и фэнтези тебе бы тут точно понравилось. Заодно рассказала бы, как себя вести в таком-то обществе. Я протяжно выдохнула и потянулась по привычке в задний карман джинсов, надеясь найти там телефон. Но он выпал еще там, в лесу. Да и можно ли позвонить из одного мира в другой? Тут никакой роуминг не поможет. Мы остановились у широкой лестницы во дворе, которая, судя по всему, вела в сам замок. ма и воз Иар? Приглушенно выдал Ричард очередную тираду, обратившись ко мне и чуть склонив голову. Я пристально смотрела в его лицо, наблюдая, как шевелятся губы и как он чуть хмурится, пытаясь достучаться до меня. Даже бессознательно пыталась повторить за ним движение, но потом только покачала головой и произнесла одними губами по слогам «Я не понимаю». И зачем-то улыбнулась растерянно, как будто в том была моя вина – что я такая недогадливая и не умею сходу разобраться в чужом языке. В самом деле. Ричард в ответ забавно цокнул языком, но против моих ожиданий не стал злиться или повторять, а явно перебрал в голове вариант дальнейших действий и, наконец, кивнул. Это хорошо. Люблю, когда люди в трудной ситуации не нервничают, а действуют. Ричард что-то сказал одному из сопровождающих нас еще из леса обернулся к своей девице и совсем другим тоном, мягким и вкрадчивым, заговорил с ней. Даже приобнял слегка, подойдя ближе. Девушка смирила меня еще одним не самым дружелюбным взглядом, но под действием магии Ричардова голоса наконец с чем-то согласилась. И дальше именно она повела меня внутрь замка. Перед самым входом внутрь я обеспокоенно обернулась, найдя взглядом Ричарда. Он все-таки оставался единственным, который хотя бы пытался что-то понять и не проявлял враждебности. Но сейчас Ричард остался стоять на месте и смотрел на меня пристально, даже слишком, будто оценивал, проверял, не обманулся ли в том, что забрал из леса и спас от неведомого зверя. В его уверенном повороте головы, расправленных плечах и даже в горящем взгляде с легким прищуром чувствовалось особое положение. Он явно выделялся среди остальных. Только кто же они тут все такие? Я отвернулась и пошла за своей проводницей. Без паники. Давай, Самойлова. Ты сможешь разобраться в этой чертовой загадке. Я в тебя верю.